Глава 29 Давным-давно, сейчас. Про секту Дня Семени на Галилео знал каждый дюран. Во все время блуждания колонистского корабля по неизвестной части космоса, эта организация, по сути, управляла жизнью нескольких тысяч человек, оторванных от родной цивилизации. С течением поколений стерлась память о том, что Галилео — это космический лайнер, а не обычная плоская планета. Но власть секты осталась незаеблемой, а авторитет — беспрекословным. Так уж вышло, что люди, носившие черные одежды, почти не вмешивались в каждодневные заботы простых людей — Но вместе с тем контролировали основные этапы жизни, такие как рождение и брак. Но главное, что именно эти люди решали, достоин ли юный житель Галилео считаться взрослым или нет. Именно тут власть секты касалась каждого. Еще одной интересной особенностью секты Дня Семени было умение очень точно подобрать обязательную пару тем участникам испытаний, у кого не было добровольной. Такие союзы обычно оказывались значительно крепче, чем основанные на страсти юных сердец. Конечно, данный факт добавлял организации авторитета. На деле все объяснялось довольно просто. Во-первых, именно сложившееся место секты в жизни граждан Галилео не позволяло им впоследствии выказывать недовольство выбором партнера для них. То есть авторитет играл только на умножение самого себя. Во-вторых, предыдущие поколения сектантов оставили четкие инструкции, как следить за предпочтениями людей с самого детства и на их основе прогнозировать совместимость двух индивидов. То есть, нужны были лишь начальные азы психологии. Ну и в-третьих, даже обязательные пары расходились, но очень, очень редко. Так бы оно все и продолжилось в течение невесть гонеб скольких тысяч лет. Если бы Галилео, оказавшийся внезапно земным космическим кораблем, а не планетой, не начал бы разваливаться от старости прямо посреди чьей-то чужой вселенной. И вот тут глава секты допустил фатальную ошибку. Вместо того, чтобы довериться вчерашним детям, едва прошедшим испытания, он, решив будто те покушаются на его власть, Начал им противостоять. Тем, кому известны события, полагаю, не нужно напоминать, к каким плачевным результатам это привело. Из четырех сотен сектантов в живых осталось меньше двух десятков. Погибла и вся верхушка. После чудесного спасения корабля Электрой и начала новой главы в жизни граждан Галилео Оставшиеся в живых сектанты собрались вместе и решили возродить организацию. Понятное дело, что прежнего влияния они не имели, но многим подросткам из Таржана мозги запудрить удалось. Естественно, каждый, кто работает на далекую перспективу, знает, что для того, чтобы захватить какое-нибудь государство, надо для начала захватить умы его детей. Затем все пойдет как по маслу и сложится лучшим образом. Тем более ничего нового придумывать не пришлось. Достаточно было восстановить испытания и внушить адептам-отрокам, что те, кто их не пройдет, не может считаться взрослым. Однако на этот раз что-то пошло не так. Сектанты не учли, что рядом с ними затаилась часть рассеченного демона Грайма, которая питалась темной стороной человеческого духа. В итоге погибли дети, члены возрожденной секты, а некоторые подростки сошли с ума и вскоре наложили на себя руки, не в силах совладать с тем, что увидели в пещере демона. Самого Грайма развоплотила троица изначальных. Жалким остаткам сектантов пришлось надолго затаиться, чтобы выжить, как организации. Шли годы, десятилетия и даже столетия, а знания о секте боязливо передавались из поколения в поколение, как легенды и история. И те, кто причислял себя к ней, по сути, не отличались от обычных людей. Они лишь обладали секретным знанием. Поворотным моментом можно считать рождение и последующие действия некоего Люцмара. Это именно он неведомым образом раздобыл сведения о том, чем именно была секта на Галилео и как она погибла. Он поклялся возродить организацию и сделать ее еще более влиятельной, чем раньше. Но не успел Люцмар даже собрать всех действующих сектантов, рассеявшихся по электро, как его поразило молнией, что характерно не на смерть. Правая половина сектанта обгорела и потрескалась, обнажая кое-где красное мясо. Но дух его еще более укрепился. Он понял, с чего стоит начать. Необходимо было спрятать свои помыслы от богини. В противном случае все их поползновения будут обречены на провал. Эту мысль Электро не засекла. А Люцмар понял, почему. Дикая боль, исходящая от миллионов нервов, на время затмила для богини разум сектанта. Значит, нужно было действовать в подобном ключе. Но согласитесь, что заставлять всех сектантов ежесекундно испытывать невероятную боль, чтобы скрыть их разум от всевидящей сущности, это не выход. Требовалось придумать что-то иное. Не столь радикальное, но и не менее действенное. Тогда-то и пришел на помощь тайной организации «Хорбит Кусачий» — растение, обитающее по преимуществу в засушливых областях. Самое интересное, что «Хорбит» не был создан «Электрой», его кто-то принес с корабля. Примечательно это растение было тем, что имело очень специфический вкус, заставлявший человека испытывать очень острую, почти нестерпимую боль. Но это не подготовленного человека. Однако находились гурманы, употреблявшие его в пищу регулярно. Они наслаждались болью, вызываемой растением, и смаковали ее. Некоторые пили отвар, вызывавший странные видения. Связано это было с отключением некоторых отделов мозга из-за все того же болевого шока. Как Люцмар додумался, что именно Хорбит Кусачи сослужит им решающую службу в сокрытии планов, остается неизвестным. Некоторые утверждают, что Харбидоедом был его отец. Другие, что сам отмеченный электроисектант, как бы то ни было, жевание ростков кусачки закрывало мысли от богини. Более поздние исследования показали, что боль, вызываемая харбидом, смешивалась с мыслями, и все вместе это становилось похоже на белый шум. Представьте, что кто-нибудь решил поговорить с вами возле колонки, из которой несется оглушительная музыка. Тут эффект был примерно таким же. Очень быстро знания о методе противодействия Электри распространились между всеми сектантами. Они более-менее успешно начали готовить возрождение организации на планете. Труднее всего оказалось не скрыть мысли, а не думать ни о чем крамульном в то время, когда разум не подвержен воздействию растения. Впрочем, длительные тренировки и медитации возымели свой результат. Говорят, именно Люцмар сформулировал главную мысль новой секты. «Основная цель нашей организации», — писал он проникновение во властные круги Электро. Лишь так мы сможем стать истинными правителями и продолжить дело наших далеких предков, отдавших жизни за наше благополучие. Было у сектантов желание потягаться силами с богиней или нет, неизвестно. Но ясно одно, если бы появилась возможность от нее избавиться, они, не задумываясь, воспользовались бы ею. Уже через несколько лет после смерти Люцмара сектанты входили почти во все властные структуры, либо числились советниками при правителях. Еще через некоторое время они и сами стали занимать высшие посты. К моменту, когда на планете исчезло электричество, сектанты уже были повсюду. Все цари, короли и президенты были сектантами. Большинство их свиты тоже. Одним словом, заветы Люцмара были исполнены в лучшем виде. Был ли сектантом министр? Тут данные разнятся, но совершенно точно, что этот влиятельный человек знал о секте и поддерживал с ней прекрасные отношения. Об этом говорит тот факт, что он вместе с подельниками регулярно употреблял харбит кусачий, который к тому времени выпускался сектой в виде жвачки. Впрочем, это не важно. Когда пришельцы захватили богиню врасплох, глава организации Тунмар понял главное. Электро не столь уж непобедима. У нее тоже есть слабые места а это в свою очередь означало, что от ее гнета вполне возможно избавиться. Через некоторое время после триумфального возвращения троицы героев в сопровождении богини, глава организации переименовал ее в секту Дня Преодоления и начал активную подготовку к свержению деспотии высшей сущности. Но перед этим произошло еще несколько важных событий. Да, если бы пришельцы не обратились бы за помощью к министру с подельниками, то обратились бы к секте, это точно. Однако этого не случилось. Сектанты на своей шкуре ощутили, каково это – жить на умирающей планете. Это в свою очередь привело их к мысли, что процессы жизнеобеспечения Электро целиком и полностью завязаны на богине, что в корне меняло положение вещей и крайне усложняло поставленную Тунмаром задачу, но не отменяло ее совсем. Наверняка имелись механизмы, чтобы заставить божество танцевать под собственную дудочку. Дополнительным неприятным фактом стало то, что многие сектанты обратились в каннибалов во время ста часов хаоса. К слову сказать, одну из ячеек разгромил в свое время Гарнольд на пути к станции противопожарных драконов. Он тогда истребил всех мужчин, но оставил женщины-детей, один из которых и покушался на него у правительственного здания Запада спустя полтора десятка лет. После возвращения богини, многие члены секты были поражены молнией. Таким образом, организация снова понесла значительные потери. Но ничего из этого не остановило Тунмара, а лишь укрепило его в своей вере, что планете нужна свобода от бесцеремонного и мстительного божества. За последующие пятнадцать лет он усилил кто настолько, насколько это вообще было возможно. Вся власть на планете, по сути, была сосредоточена в его руках. Ему не подчинялась лишь горстка из тех, кто что-нибудь допредставлял собой на электро. И среди них была огромная заноза. Даже целых три герои и проблему создавали даже не они сами, а отношение к ним народа. Пока Шарлин, Арнольд и Эдгар живы, переворот невозможен. Но тянуть дальше тоже нельзя. Надо было приструнить Электру и показать ей, кто на планете хозяин. Убийство героической троицы тоже не вариант так как в этом случае не видать доверия народа, как солнце на темном полюсе. Выход оставался один — инсценировка. Необходимо, чтобы герои пали жертвой какого-нибудь свихнувшегося безумца. Тогда бы секта оплакала бы их со всем народом, поставила бы памятники, а сама в это время завладела планетой. Затем требовалось справиться с Электрой. Оружие для этого уже было готово, только не опробовано. А затем... Затем... Но так далеко мысли Тунмара не распространялись. Сначала Троица. Печальнее всего было то, что первое же покушение на Арнольда было провалено. Это значило, что надо гораздо лучше готовиться. Следующей жертвой был намечен Эдгар, и вот тут все должно было пройти без короткого замыкания, как говорится, тем более к делу пообещал присоединиться брат Никмар, он же Ник Палач, по сути второе лицо в секте.